Дождь прошёл, и сразу нету двухрублёвая монета прошлогодние жуки. Грозы гуляют, спички промокли, сдохли, в конце провода вернута лампочка. Дни, как мед на губах, тянутся, круглая ночь потихонечку переворачиваясь головой вниз». Свинцово-серый до черного врос плес, струящийся в незавершенный лед. Расплавленное серой влагой небо и коричневые кусты. Стога накрыты снежными лепешками. Вчера плюс два, сегодня не пойму. Принял кепку за кота, а кота за кепку. Мелководная река, поваленная лестница. С неба падает белый снег, ветки синий человек, Хрустит под пальцами кора. Восторги прочь и горе тоже, поосторожней и построже. Звонок велосипедной китайские кеды. Птица низкая летит над стогами, брошена река на века. Почему-то захотелось поваляться мне в траве. Клен — это лето сплошное. Лето закрыло, хочется прорезей, хочется нитей. Сразу вымокли деревья, черные стволы, даже под машинной лужей. Крутятся над полем, над забором, над кустами пар. Пух и перья, паутины, гамаки и коричневые твердые наросты. Октябрь в центре, чей-то дом сгорел проездом. Старик присел на скамейку у дома, За синими горами, за лесами Лежит дорога золотая. Ведром качну, по ступенькам сползу, Зацеплю ветку. Рыжая грязь, октябрь половинка, Солнце смущается. Встал не очень, радость поползла Льдинками колючими из шланга. Хорошее давление, поэтому вода Рано или поздно пробило сердце. Дядя Вадим ходит один. Лег на землю, наверху, два провода и небо, Еле успокоился с зараза. Стоял, смотрел в аптеке, Бутылки, склянки, порошки, Все по своим местам расставлено, С той стороны отделена стеклом, Читает женщина газету я вышел. Как-то мне нехорошо, чувствую себя неважно. В травах купаются мелкие мошки, Постоянные упреки и излишнее недоброжелательство. Жизнь моли я кончаю. Рукой прихлопнул, смотрю на желтоватую пыльцу на пальце указательном. Сквозь желтый день, сентябрь, тихо, хожу, ложусь, стою. Побеждены, поникли травы, запахан лук, и опцы ходят черные по кругу. На верхней полке дня, в той самой точке, когда испуг проходит, и в самой глубине, когда испуга нет. Солнце, бледная монета, человек на взгорке. Вдруг день возник безветренно и сыро, и перебранкой голосов был подтвержден. Доски, мокрые столбы, и мы — Я не увидел бы звезду и кромку леса, если б забор поднял на метр повыше. Лягушка булькнула, включаю телевизор. Белая, синяя, зеленое и светло-коричневая. Слепни захотели покататься, сели на переднее стекло и едут. Петля дороги, закат и дождь. Черный лес ребром и я. Бабочки летают мотыльки, Берег наступает на стекло реки. Стуки, звуки, вызвижги, Скрежеты и звон, шурупы. Вон комбайн побежал, Маленький, как жук, Развернулся, Сразу встал, колокольчик закачал длинную рукой. Дымятся деревья на склоне сыром, снег пропал и вымок. Возьму лопату и собью сосульку. Гвоздики снега колют глаза. Рассказывали мне, как наступает ночь луна, и поперек почти что черные по желтому мозги. По скрипу солнца голубого по яблокам и по ежам узнал я день. Подняться тихо на чердак и положить в коробку стихи и песни, и рассказ о в рот засунуть пробку». Облака, как две собаки, резкий ветер у реки в норах, спят красавцы раки. Белая чашка, кошка вчерашней тоски, ровное солнце и острые плавники. Смотрю на бабочку огромными глазами, та, крошечными, смотрит на меня. Селение желтые и желтые дома. Все погасло, все течет, вечер недалек. Кот забрался на машину и на крышу лег. В полете в воздухе внезапно понял, что смеяться и шутить хватит. Если б не наделали столько стен, зеркал и машин, не было бы в чем отражаться свету. Огни в чьем-то доме большом вечер взмахнул рукавом. Летели журавли сквозь солнце бледно-желтое под вечер, никто не говорил. На снегу следы, шины, полосы, колеса. Крылья ступенек в мохнатом снегу, дверца, и бабушка ходит по полю. Вот она дорога, кривые ноги, столбов, солнце. Я думал, это дядечка на крыше, а это просто так труба похожа. Я с большим удовольствием поставил варить цветную капусту, но мгла покрыла все руки. «Ноябрь — это если можно сосчитать на каждом дереве количество листов». И жёлтый дрозд порхнул, и дятел, и осины, резиновые паутины, автомобиль и солнце в полшестого. Из дерева течёт сок, с неба капают слёзы, девушку покусала собака. Бьётся ласточка над полем, лёт её прерывист, бесконечен, точен, прост и нежен. Дождь кончился и в забытую чайную чашку на одну треть воды накапало. Сижу, смотрю, куда идет гроза. Хорошо б нарезать к баню веников, но не слушаются руки и глаза. Писатель болеет, а я еду к нему. Весной я упивался снегом, а летом негой рук твоих. И осенью все бегал-бегал, Зимой же пожелтел и стих. Снег вокруг расположился тысячами искр, Транзит зима-осень, сижу у речки, Осень-зима у печки сижу. Эх, прихватило все, как будто небо Дном наверх перевернулось над землей. Декабрь тепло, Что видит кошка в темноте? Заяц мчится, червяк ползет, ворона пугает. Ветер валит деревья, провода рвутся, энергетики делают свет. Припорошенная снегом глина подмерзла, В корзине у печки два кочана капусты. Нависает отъезд шторы, полоски. Стеклянный день, каскады. Возьму себя, перенесу туда, где пень мгновение. Красота такая неожиданная, тишина и это вот. Хорошо, что ненастные дни, не успеваешь к солнцу привыкнуть. Медали звезд. За что награда? Не знаю я. Хватаю и бегу, и ниточки заснеженного сада рубу. Схожу я в лес, он долгим взглядом посмотрит на меня. Разбилась стеклянная лампа, стекляшки на ветках. Жара плюс тридцать, но, между прочим, кончается лето. Так и мы, вроде все в порядке, а ничего еще нету. Весна прячется в куче дров, ход прорыл крот. Нож, пила и карандаш, чашка, мутные проделки. Тихий серенький денек, дождик есть, но очень мелкий. А в этот самый момент кто-то стоит на мостике рыболовецкого катера. Рыбки-молюсочки полукругом вращаются, то одна-то другая брюшком блеснет. Копал лопатой, полол огород, на пальце левой руки высохшая земля. Разговариваю с кем-то, смотрю то в глаза, то вниз, хотел сорвать ромашку, Жест повис. Жук уселся на раскрытую страницу. Конец.